Рождество Твое, Христе Боже наш! Утром я проспал и не успел выйти из сторожки вместе с Митричем. А потом было уже поздно, ведь сам я дверь открыть не могу. Добрый Василий Дмитриевич оставил для меня полное блюдце теплого супа, позаботился и о кошачьем туалете. Как будто я смогу ходить в туалет здесь, где с икон смотрят святые лики. И есть не хотелось. Потом уж, попозже. А пока я встал перед иконами и стал, как получалось, молиться. В правом уголочке среди икон я разглядел одну, совсем маленькую, святого воина Дмитрия. В сердце ворохнулась теплая волна нежности. Мой святой покровитель. Интересная у него фамилия. Салунский. «Я вот, оказывается, не просто Димка Голубев, а отрок Дмитрий, а он мученик Дмитрий Солунский. Хотя, может, это совсем и не фамилия? Ничего-то я толком не знаю. Эх, узнать бы. Может, Дмитрич догадается мне о нем рассказать подробнее? Но все равно, как же хорошо, что он у меня есть, небесный покровитель». Ох, если я только стану мальчиком, обязательно все о нем прочитаю!» Я осторожно запрыгнул на стол и увидел раскрытую книгу. «Молитва слов», как называл ее Митрич. А в этой книге я с трудом, вы не представляете, как трудно читать котенку, прочел. «Рождество твое, Христе Боже наш, Воссия мирови свет разума, В нем бу звездам служащим, Звездою учахуся, «Тебе кланяйтеся, солнцу правды, и тебе ведите с высоты востока!» «Господи, слава тебе!» Я перечитал это несколько раз, пока не запомнил накрепко. «Какая чудесная молитва!» То есть «тропарь», так написанное вверху. «Вот что за тропарь обещал спеть вместе со мной Митрич. Там в этой книге был еще и кондак, но у меня заболела шея с непривычки». И я не смог его прочитать.